А я, Маша, сам не промах, а я, Маша, не дурак. Я пойду в селя, в город, в синтетюрихе наймусь. Эй, кобыла Бога забыла. Ха, поглядите, люди, как опадали, Бестия. Ты ее хлещ, а она тебе слечь. Но, Федя не Федя, куда поедя? Этот лес прозвание ему тайга. его конца нет. Там о народу христианского, у, -у, -у там о лесная братья. Э, -э, -э Федя, опять стало. Черт, филикун. Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал Ты как мозгушь молода. А я не учу, от ты таковска. Ай, проста ты, мать, погляжу. Чтоб мне сквозь землю провалиться признал. Признал. Шарам своим не верю. Живой Григов. Шарами старик называл глаза, а Григовым Крюгера. Быват случай мне внука... «У меня ли на глаз?» «Я уем свой век отвековал, я наем зубы съел. Во всех при придолжностях, и крепежникам, и у волка, и на конном дворе...» «Да, велись Опять стал безногая. «Одвы да в Китаях тебе говорят, а нет!» «Ты вот баишь, какой антвак, не оно или кузнец, а и проста ты, мать, такая глазастая барыня, дура! Твой отваг, постоногов ему прозвище, пастологов железнобрюха, он лет за полстатому в землю в доски ушел». «А мы теперь наоборот, нехуношны, имя одна, тезки, а фамилия, разную, Федот, да не тот!» Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микуличинах отцам Девятого. Его он называл «Микуличем», а ее «Микуличной». Нынешнюю жену управляющего звал второбрачную, а про первенькую упокойницу говорил, что та была мед женщина, белый херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия и узнал, что до Москвы его слава не докатилась, и в Москве ничего о лесных брачьях не слыхали, это показалось ему невероятным. — Не слыхали! —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 Она стеной, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо было обнесено там оградой, к воротам которой подводил проселок. Наверху круче обозначился белый удлиненной формы одноэтажный дом. «Видишь, вышку на шахане?» — спросил Вак. «Микули что? И шла? А под ними распадок, лог, прозвание ему шучма. Два оружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски.